Поэтому любящие, воображая, что кто-либо ненавидит любимый им предмет, воображая тем самым, что любимый им предмет чувствует ненависть, то есть неудовольствие, а следовательно, по теореме 21, и сам чувствует неудовольствие. И при том, сопровождаемые идеей о том, кто ненавидит любимый им предмет, как причины этого неудовольствия, то есть он будет ненавидеть его,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 Схолия. Эта теорема может быть доказана также из Королария к теореме 17-й, часть 2 Действительно, всякий раз, как мы вспоминаем о таком предмете, хотя бы он в действительности актуально и не существовал, мы смотрим на него, как на находящийся на лицо, и тело наше подвергается со стороны его точно такому же эффекту.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 с которым он обыкновенно смотрел на него, когда он существовал. Но так как он соединил с образом этого предмета еще другие образы, исключающие его существование, то такое определение к неудовольствию тотчас же будет ограничиваться, и человек снова будет чувствовать удовольствие. И так будет всякий раз, когда будет повторяться». Это же составляет причину того, что люди чувствуют удовольствие всякий раз, как вспоминают о каком-либо прошедшем несчастье, и любят рассказывать об опасностях, от которых избавились. Воображая какую-либо опасность, они смотрят на нее еще как на будущее, и это заставляет их бояться. Но такое определение снова ограничивается той идеей освобождения, которой они соединили с идеей этой опасности, когда от нее избавились, и которая снова уничтожает их страх, и потом они снова чувствуют удовольствие. Теорема 48. Любовь или ненависть, например, к Петру,